По меньшей мере трижды в час налетала она на свою будущую невестку с объятиями и поцелуями. — О, Герда! — восклицала она. — Как я тебя люблю! Ты знаешь, я всегда любила тебя. Ты-то меня терпеть не можешь, ты всегда меня ненавидела. Но... — Помилуй, Тони! — отвечала та. — Но с какой стати мне тебя ненавидеть? Что, скажи, на милость ты мне сделала дурного? Но по каким-то неизвестным причинам, а, скорее всего, просто от избытка радости и потребности говорить, говорить, Тоня упорно стояла на своем. Герда всегда ее ненавидела. Она же... Тут на глаза мадам Грюнлих навертывались слезы. За ненависть платила ей любовью. Она то и дело отзывала Томаса в стороны и шептала ему, «Как хорошо ты сделал, Том! О, Господи, как хорошо!» и подумать, что папа не дожил до этой минуты. Нет, просто плакать хочется. Да то многое ты загладил этой партии, и, может быть, в первую очередь, историю с некой личностью. Нет, сейчас я даже не хочу произносить это имя. Затем ей почему-то пришло в голову зазвать Герду в пустую комнату и с одручающими подробностями рассказать ей все перипетии своего брака с Грюдлихом. Они часто вспоминали пансионскую пору, свои разговоры на сон грядущий, вспоминали Армгард фон Шиллинг из Мекленбурга, его Эверс из Мюнхена, Зивертом Тибуртиусом и его помолвкой с Кларой. Тони почти вовсе не интересовалась, но тех это не обижало. Большую часть дня они тихонько сидели рука в руку, мирно и пространно беседуя о прекрасном будущем. Так как траурный год еще не истек, то обе помолвки были отпразнованы в тесном семейном кругу. Тем не менее Герда Арнольдсен быстро сделалась знаменитостью в городе. На бирже, в клубе, в городском театре, в гостиных только и разговору было, что о ней. «Тип-топ», — говорили, прищелкивая языком, — это было новомодное гамбургское словцо для обозначения всего утонченного, изысканного, будь то марка красного вина или сигар, обед или, наконец, ловко проведенное дело. Впрочем, более консервативные степенные бюргеры покачивали головами. «Странно, эти туалеты, прическа, эти повадки и лицо, пожалуй, даже слишком странно». Торговец Зеренсен выразил это следующим образом. «Есть в ней что-то такое эдакое!» Он скорчил кислую физиономию, словно ему на бирже предложили явно невыгодную сделку. «Но таков уж консул Буденброк, это на него похоже. Все у него не как у людей и не так, как велось у них в роду». Все, например, знали о лучше всех суконщик Бентьен, что консул выписывает из Гамбурга не только все предметы туалета, которых у него и так слишком много, изящные модные сюртуки, шляпы, жилетки, панталоны и галстуки, но и белье. Говорили также, будто он каждый день, а то и два раза на дню меняет рубашку и душит свой носовой платок и усы, вытянутые и подкрученные а-ля Наполеон Третий. И, конечно, не ради фирмы и представительства. Торговый дом Иоганн Буденброк в этом не нуждается, а просто из любви ко всему, как бы это получше выразиться, черт побери, ко всему утонченному и аристократическому. Да еще эти цитаты из Гейне и других поэтов, которыми он так и сыплет по любому поводу, даже при обсуждении коммерческих или общегородских вопросов. А теперь еще эта жена? Видно в нем самом, в консуле Буденброке, есть что-то такое эдакое, к чему, однако, нельзя не отнестись с уважением, ибо семья эта весьма почтенная, ферма солиднейшая, а шеф ее толковый, обязательный человек. Он любит город? и, без сомнения, еще с пользой потрудится ему во славу. А затем партия это ведь чертовски выгодная. Шутка ли, сто тысяч талер? И все же некоторые дамы находили Герду Арнольдсен просто ломакой, а это, надо сказать, было очень серьезное обвинение. Зато Маклер Гош, встретившись на улице с невестой Томаса Буденброка, сразу же пришел в неистовый восторг. — О, — говорил он в клубе или в доме корабельщиков, высоко поднимая стакан с пуншем, и его лицо матерого интригана при этом искажалось сатанинской гримасой. — О, господа! Что это за женщина? Гера Афродита, Брунгильда и Мелузина в одном лице! — Да, жизнь прекрасна! — добавлял он. И все же никто из бюргеров, сидевших с кружками в руках на массивных резных скамьях старинного дома корабельщиков, подсвешивавшимися с потолка моделями парусных судов и гигантскими рыбами, не понимал, каким событием было появление Герды Арнольдсен в жизни скромного и вечно томящегося по-необычному маклера Гоша. Как мы уже говорили, Больших приемов на Мэнгштрассе не устраивалось, и члены собравшегося там тесного кружка имели тем больше возможности хорошо узнать друг друга. Зиверт Тибуртиус, не выпуская из рук руки Клары, рассказывал о своих родителях, о детстве, о планах на будущее. Арнольдсены рассказывали о своих предках, жителях Дрездена, В Нидерланды переселилась только одна ветвь этого рода. А однажды мадам Грюнли потребовала ключ от секретера в ландшафтной и притащила Бювар с семейными документами, в которых Томас уже успел проставить новейшие даты. С важным видом поведала она об истории Буденброков, о портном из Ростока, который жил в отличном достатке, и прочитала старые поздравительные стихи. «Нежность дружбы безобманна Говорит мне, что слета, С трудолюбием вулкана, Здесь Венеры красота!» При этом она, водя языком по верхней губке, лукаво поглядывала на Тома и Герду. Из уважения к истории, Тони не позволила себе опустить подробности вторжения в их семью некой личности — чье имя ей даже и произносить не хотелось. В четыре часа по четвергам являлись обычные гости. Юстус Крегер со своей слабохарактерной супругой, с которой он жил в постоянных неладах, из-за того, что она и в Америку посылала деньги злополучному и лишенному наследства сыну Якобу. Она экономила их на хозяйстве, и кормила своего мужа почти одной только гречневой кашей. Но что было поделать с такой женщиной? Приходили и дамы Буденброк с Брейтон-штрассы, не желая погрешить против истины. Они констатировали, что Эрика Грюнлих по-прежнему плохо развивается, но зато теперь уже как две капли воды похожа на своего отца, мошенника Грюнлиха, и что у невесты консула, довольно-таки вычурная прическа. Приходила из эземы в эйхброд, на цыпочки, звонко чмокала в лоб Герду и растроганно шептала «Дай Бог тебе счастья, дорогое мое дитя!» За столом господин Арнольдсен произносил остроумные и витиеватые тосты в честь обеих молодых пар. А потом, когда все пили кофе, брал скрипку и играл, как цыган, неистово, страстно и умело. Случалось, что и Герда вынимала своего Страдивариуса, с которым она никогда не расставалась. И тогда ее сладостная Кантилена вливалась в его пассажи, и они играли великолепные дуэты в ландшафтной, стоя подли физгармонии, на том самом месте, где дед консула некогда наигрывал на флейте свои бесхитростные веселые мелодийки. «Божественно!» — восклицала Тони, полулежа в кресле. «О, Господи, как божественно!» И, подняв взоры к небесам, она начинала серьезно, неторопливо и настойчиво излагать обуревавшие ее чувства. Да, чего-чего только не бывает в жизни. Не каждому дан такой талант. Мне Господь отказал в нем, хотя я не раз молила его по ночам даровать мне это счастье. Ну что ж, я дурочка, ничего не смыслящее существо. Да, Герда, позволь тебе сказать, я старше тебя, и многого насмотрелась в жизни. Ты должна денно и на коленях благодарить Создателя, что он сподобил тебя такого дара. «Сподобил — Сподобил? — смеясь, переспрашивала Герда, обнажая свои прекрасные широкие белые зубы. Затем все садились в кружок, чтобы обсудить планы на ближайшее будущее и, кстати, полакомиться винным желе. Решено было, что в конце августа, самые поздние в начале сентября, Зивер, Тибуртиус и Арнольдсены разведутся по домам. Тотчас же после Рождества должно было состояться венчание Клары в Ротонде, с подобающей торжественностью. Свадьба же в Амстердаме, на которой намеревалась присутствовать и консульше, если будет жива-здорова, откладывалась на начало Нового года. Необходимо передохнуть между двумя торжествами. Томас попробовал было возражать, но это ни к чему не привело. — Прошу тебя, — сказала консульша, кладя руку ему на плечо, — за Зивертом право первенства. Пастор и его невеста решили отказаться от свадебного путешествия. Герда и Томас намеревались совершить поездку по Северной Италии и закончить ее во Флоренции. Они собирались пробыть в отсутствии около двух месяцев. Тем временем Антония с обойным мастером Якобсом должна была обставить и устроить для них небольшой домик на Брейтенштрассе, принадлежавший одному перебравшемуся в гамбург холостяку, с которым консул уже вел переговоры о покупке. О тут Тони несомненно себя покажет. У вас все будет очень изящно и аристократично, заверила она и никто в этом не усомнился. Для наносы крестьян рассказывал на тонких кривых ногах по комнате, где рука в руку сидели две помолвенные пары, и где только речи было, что о венчании, шитье Приданова, свадебных путешествиях. Он ощущал муку, непрестанную муку в левой ноге, его маленькие круглые глубоко сидящие глазки задумчиво и тревожно шныряли по сторонам. Наконец он голосом марцелуса Штенгеля обратился к своей бедной кузине, сидевшей тут же, среди счастливых, старообразной, смиренной, сухопарой и голодной даже после обеда. — Ну, Тильда, теперь и мы с тобой скоро сыграем свадьбу. То есть, конечно, каждый сам по себе поможет.